Глава четвертая, Часть первая. Дарья. Хотя я особо и не врала, просто утаила некую информацию. Но разве было у меня время на то, чтобы все ему объяснить? Я вообще не знала, как он отнесется ко мне. Вдруг решит заодно с инопланетянами прикончить. Я бы наверняка на его месте так и сделала. Вдруг я соврала, что землянка, теперь уже последнее. Бежали мы недолго, наконец останавливаясь перед дверью, которую Драка просто выломал своей силой. Я даже на мгновение ужаснулась, увидев, как легко смялся толстый металл. Мы оказались в огромном помещении с высокими потолками, и на наше счастье неподалеку имелась пара кораблей, которые мы могли бы позаимствовать. Но помимо них была и многочисленная охрана, что удручало. Мы замерли в то время, как на нас наставили пушки, впрочем, пока не спеша пускать их вход. «Похвально. Вы смогли меня удивить. Особенно ты, моя дорогая землянка. Забыла, что ты под моим контролем?» Вдруг произнес генерал, выходя вперед из-за спин своих охранников. Коснувшись пальцами своего браслета, он вдруг заставил меня вздрогнуть и, вопреки воле, направиться прямо к нему. «Нет, драко!» Взвизгнула я тут же, пытаясь остановиться. Но мужчина не отреагировал, хмурым взглядом смотря на генерала. На мгновение я даже поверила в то, что пират собирается меня здесь бросить. «Отпусти ее, неожиданно произнес он. «Иначе я не покину этот корабль, пока не убью тут каждого». Стальным голосом пригрозил мужчина. А я уже дошла до генерала, останавливаясь рядом с ним и с мольбой смотря в сторону драку. «Ты думаешь, что тебе это будет по силам?» усмехнулся генерал. «Если промедлишь, что через пару минут тебя окружат пара сотен моих людей. Не знаю, что у тебя за способность, но навряд ли она тебе поможет в бою с таким количеством противников». «Считаю до трех, проигнорировав предупреждение мужчины, ответил Драко. «Один. Мы можем с тобой договориться. Оставайся на корабле». «Как гость, и я обещаю, что тебе ничего не будет угрожать», — предложил генерал. «Даже доставлю на ближайшую планету, пригодную для жизни». «Два», — продолжил счет пират. «Зачем тебе, землянка? В космосе полно красавец который скрасит твою жизнь. выбирая любую. За эту я отдал баснословную сумму, ведь она последняя из своей расы». «С ней у меня получится, наконец, достичь моей цели», — продолжил генерал. «Не оставляй меня», — прошептала я, дрожа от страха. Драко молчал. «Он не закончил счет и этим напугал меня до чертиков. Лишь от него сейчас зависела моя жизнь. От того, кого я знаю меньше часа. Ужасно. У него нет причин помогать мне. Нет». «Глупо использовать голографические технологии со стационарным местом», — вдруг нарушил тяжелую тишину Брюнет. «Это значит, ты находишься здесь, в этом помещении», — генерал нахмурился. «Откуда ты знаешь про наши технологии?» — успел только спросить он, а после вдруг заорал. Под моим шокирующим взглядом на пол упал окровавленный браслет, тут же пропадая. Пропал и генерал, мигнув напоследок помехами. Вскинув взгляд на Драко, я с удивлением обнаружила в его поднятой руке браслет генерала. Как? Он смог каким-то образом отнять настоящий? Обрадоваться я не успела. Мужчина, недолго думая, напялил его на свое запястье, а после заставил меня резко упасть на пол, утыкаясь в него носом. Вот черт! «Поаккуратнее нельзя было?» Часть вторая. Но грех было жаловаться, ведь вокруг меня завязался настоящий бой. Почувствовав, что тело мне вновь подчиняется, я поползла подальше от эпицентра событий, проклиная, на чем свет стоит генерала, а заодно и наглого драку. Нос болел нещадно, как и колени, на которые я бухнулась. Это, конечно, меньше и зол, но, блин. «Дарья, быстро на борт!» — прокричал мне пират, заставив вскинуть голову и определить цель. Вскочив на ноги, я в паре шагов добралась до корабля, вход в который был приветственно распахнут. А спустя пару секунд за мной ввалился мужчина. Ринувшиеся было за нами противники неожиданно наткнулись на невидимую преграду. «Это их задержит», — сподобился объяснить Драка, кидаясь в нос корабля к приборной панели. Задерживаться у выхода я не стала, поспешив за ним. В жизни не видела настолько огромное количество лампочек, рычагов и кнопок. Не знаю, как разбирался во всем этом Драко, но он, без сомнения, запустил корабль. Я успела только сесть в кресло рядом и разобраться с тем, как пристегнуться, как корабль взлетел. — Откуда ты все это знаешь? — не удержалась я от вопроса. «Надеюсь, ты не решила, что я землянин?» — вдруг спросил он, а я в изумлении посмотрела на него. «А кто?» — растерянно спросила я, на что получила красноречивый взгляд от мужчины. «Я-то думала, что господин Дрейк — это результат экспериментов ученых над человеком. Именно так и объясняли его происхождение, когда он пришел к власти». Никем неизвестный, он просто появился в один из дней и за год подгреб под себя весь мир. Он был умен, хитер и находчив, идеальный во всем и жестокий к своим противникам. Конечно, против него была кучка людей из недовольных, вот только немногочисленная. Земля под ним стала миром будущего, миром продвинутых технологий. Пару лет назад у нас даже появились подобные космические корабли, и вот год, как начали покорять космос, пока в пределах Солнечной системы. Так что пошло не так? И кто тогда на самом деле господин Дрейк? Откуда он взялся? И какой он расы? Над этим я размышляла, пока мужчина направлял нос взлетевшего корабля на закрытый шлюз. Похоже, он просто решил его протаранить, но я ошиблась. Как и ранее, мужчина просто выбил своей силой перегородку, отправив зазевавшихся инопланетян в открытый космос вслед за нашим кораблем. Не знаю, спасся ли генерал, но очень надеюсь, что его постигла та же участь, что и его солдат. В любом случае, у нас получилось бежать. Было трудно поверить, но мы все больше отдалялись от корабля генерала, летя в безграничном космосе. Я, наверное, минут пять пялилась перед собой на прекрасный вид через защитное стекло космолета, не в силах до сих пор поверить во все это. «Ну, рассказывай, откуда ты меня знаешь, Дарья?» Приказал Драко, заставив меня повернуть голову в его сторону и наткнуться на внимательный взгляд. «И помни, теперь ты под моим контролем», показал он мне руку с браслетом, заставив судорожно сглотнуть. Вот не было печали и на тебе. То генерал, то теперь этот пират. Уж не знаю, зачем он меня спас, но я теперь в его полной власти. И почему я не могу сама распоряжаться своим телом? Что за несправедливость? Часть третья. С чего начать, я даже не знала. Сама толком не понимала, что происходит, и хотела всё выяснить, но она вряд ли следует начинать с вопросов. Рассказать о себе? А о том, какой помню землю? Вообще не понимаю, почему Драка спрашивает, откуда я его знаю. Навряд ли его кто-то не знает. Он же был правителем земли пару десятков лет. Неужели не помнит? Амнезия? «Почему вы так молоды?» — вырвалось у меня. «Ну вот не хотела же начинать разговор с вопросов, идиотка». «Молод?» — нахмурился он. «Это странный вопрос» словно ты видела меня постаревшим». «Так и есть», — пробормотала я. «Когда я родилась, вы уже правили землей двадцать года». Стоило произнести это, как пират резко повернул голову в мою сторону, внимательно разглядывая. «Что значит «правил землей»?» — спросил он. «Вы не помните?» — удивилась я. В 2101 году вы неожиданно появились на мировой арене и просто захватили власть. Было много недовольных, много покушений на вас, но в итоге вы правили почти 50 лет, ну, пока землю не уничтожили». Пару минут мужчина обдумывал мои слова, а потом вдруг произнес. «Ты помнишь, как захватили землю?» «Нет, вчера я легла спать, а сегодня проснулась уже на корабле с рабынями». «Генерал купил меня, поэтому я не понимаю, почему вы позволили инопланетянам уничтожить всех жителей Земли», — кинула я предъяву дрожащим голосом. «Дело в том, девочка, что это либо ты из будущего, либо я из прошлого. Я не то что не помню, как пришел к власти и правил. Этого вообще не было в моей жизни». Ведь сегодня я проснулся в криокапсуле, которая должна была открыться ровно через сто лет после моего прибытия на Землю, а прибыл я на вашу планету в 2000 году. Я в шоке смотрела на мужчину, не зная, что сказать. Что? Как? Я не понимаю. Он что, хочет сказать, что сейчас 2100 год? Как это возможно? Меня тогда и вовсе не должно было существовать. Что за бред? «Но я же есть. Но это же было. Я помню вас с бородой и седыми волосами, господин Дрейк», — пробормотала я. «Тебе объяснили, как ты оказалась на корабле?» — поинтересовался мужчина. «Сказали, что произошел сбой, и мое перемещение затянулось». Все еще находясь в шоке, ответила я. «Навряд ли», — покачал головой мужчина. «Дело точно не в этом. Но тогда в чем?» «Почему я здесь оказалась?» — в панике спросила я. Но мужчине больше нечего было мне ответить. Или он не хотел раскрывать все подробности. Он просто задумчиво смотрел перед собой, размышляя о чем то А я пыталась успокоиться. Но какой там? Я оказалась втянута в ужасную ситуацию и не понимала, почему именно я. Как вообще произошло то, что произошло?» Если сейчас и в самом деле 2100 год, то каким образом я оказалась в прошлом? Почему вообще помню свою реальность? Почему я жива, в конце концов? Ведь я родилась в 2124 году. Что я здесь-то делаю, черт побери? Это же безумие, бред, просто нереально. Верить не хочу во все это, не хочу».